Глава 5.2 Реакция Конопатова была вполне понятна. Я ведь в этой компании должен исполнять роль молчаливую и малозаметную. Мне вообще изначально было велено сидеть и ждать. Я же типа водила. Сонька это несколько раз повторила, когда мы вернулись к гаражам. По той же причине она специально в сторону отходила с бандитами, чтобы рассказать, как они от склада к катакомбам попадут. Типа «У меня уровень допуска к информации не тот». Хотя, конечно, смешно. Главное, ящики с оружием девка не боится мне оставить, а тут демонстрирует, кто в доме главный. Хотя, с другой стороны, я же для нее какой-то непонятный мечный, которому она вроде доверяет, но это не точно. В любом случае, учитывая уровень сообразительности грабителей, надо брать инициативу в свои руки, по крайней мере, на начальном этапе. А то у них хватит ума открыть пальбу раньше времени. Даже хрен понимают. Если есть документы, сляпанные каким-то родией, можно сделать все просто и тихо. Ну и еще. Пожалуй, только я из всей нашей не сильно одаренной умом компании знаю известный принцип эффекта неожиданности. Вот он точно работает всегда. Как там говорят, драка неизбежна, бей первым. Лучшая защита нападение. Неважно, главная суть. Так как ситуация явно пошла не в то русло, значит надо взять ее под свой контроль. Вояки нам козыряют, соответственно, в их понимании мы серьезные люди. Спутники мои тоже в форме, кстати, в офицерской. Уж не знаю, где они ее раздобыли. Только я по гражданке одет. Но ждать, пока кирпичи и остальные от излишнего усердия начнут трясти оружием, нет уж. Увольте. Меня такой расклад точно не устраивает. «Вы что тут? Охренели совсем, сволочи? Что за бардак творится?» Гаркнул я на военных, которые уже несколько минут мялись возле автомобиля. Вот прямо сходу сразу и наорал. Кстати, мялись они тоже, странно. Выбежали из здания из склада достаточно браво, но решительных действий не предпринимали. Замерли рядом с тачкой, отдавая честь. Как и те солдатики, что стояли на въезде. При этом наше поведение вроде не совсем было воякам понятно. Мне по-прежнему казалось, будто они ждали чего-то другого. Или кого-то другого. На их лицах отчетливо было заметно легкое недоумение, правда, сильно нерешительное недоумение. Когда-то не до конца уверен в чем-то, и в башке есть сомнение, как себя лучше повести, соответственно правилам или подчиняясь ситуации. Однако сомневаться товарищи военные могли сколько угодно. Главное другое. Кроме недоумения, у них имелось еще оружие. А значит, надо срочно что-то делать, пока они не догнали. Козырять тут некому и не зачем. А вот стрелять точно есть кого. «В чем дело? Что за раздолбайство? Какого хрена стоим? Почему ни черта не готово? Под трибунал пойдете сволочи!» Честно говоря, выкрикивал все эти фразы, а сам в башке думал, что я, блядь, несу? Какой нахрен трибунал? Сейчас один из вояк вытащит пистолет, а потом популярно мне объяснит, кто прав, а кто виноват. Вот этот свободный круговорот огнестрельных предметов вокруг сильно, между прочим, напрягает. Анархия какая-то, честное слово. Однако внешне, конечно, старался выглядеть уверенно. Лицо сделал соответствующее, то есть максимально злое и суровое. Вспомнил своего знакомого, который всю жизнь в армии служил. Вот он именно так и разговаривал. Короткими, тупыми, грубыми и громкими фразами. Даже в жизни, кстати. «Так мы... Вы же завтра утром должны были... Да и автомобиль у вас маловат. Мы рассчитывали, вы... Начал один из военных. Судя по форме и знакам отличия, паренёк числился старшим лейтенантом. Он выглядел достаточно молодо, больше 25 лет я бы ему не дал. А еще он почему-то растерялся. Но не в том плане, что совершенно левый тип ему тут в лицо слюной плюется, а даже наоборот, будто и правда провинились. «Нет! Отличный автомобиль! Замечательный!» Сразу же исправился Старлей. «Не знаю, зачем». Видимо, ему показалось, что за тачку я и обидеться могу. «Просто...» «Ты что мямлишь, а? Что мямлишь? Ты как разговариваешь со старшими по званию?» Ну ладно, ролью я немного увлекся, скажем честно. Понесло меня знатно. Но это, думаю, из-за стресса. К тому же сыграл еще тот факт, что вояки реально меня словно опасались. Хотя совершенно не понимаю, как эта херня вообще сработала. Из всей нашей, прости господи, банды Только нам не было гражданской одежды. Я же не знал, что у нас маскарад намечается. Да, впрочем, если бы даже и знал. Взять военную форму мне было негде. В любом случае, чисто теоретически, Старлей должен был меня как минимум послать, а как максимум сделать что-то более серьезное. Однако, что странно, он даже бровью не повел в ответ на мои крики. Наоборот, вытянулся по струнке еще сильнее. Мне даже показалось, парень сейчас на цыпочке встанет, как балерина а потом вообще гаркнул в ответ. «Никак нет, товарищ капитан государственной безопасности! Отставил мяблить! Если допустил оплошность, прошу наказать меня по всей строгости военного времени! Без суда и следствия!» Старлей щелкнул кобурой и выхватил оттуда пистолет. Я не успел даже напрячься по этому поводу. Он протянул его мне, а сам замер, вытаращив глаза. Но и я, скажем честно, вытаращился не меньше. Смотрел то на оружие, которое мне предлагали, на бледную рожу Старлея, и ни черта вообще не понимал. Государственной безопасности нам только тут не хватало. И с хрена ли она взялась? Что, твою мать, вообще происходит?»